Делглиш сел, хорошо понимая, что сестра Гиринг приветствовала его появление, сестра Ролф настроена против, а сестре Брамфет, которая лишь сухо кивнула ему из вежливости, все равно, присоединиться он к ним или нет. Сестра Ролф посмотрела на него без улыбки и сказала, обращаясь к сестре Гиринг. «Не воображай, что мистер Делглиш сел за наш стол ради твоих бозье!» «Красивые глаза, французский». Помимо тушеной говядины, старший инспектор собирается получить здесь и некоторые сведения. «Меня бесполезно предупреждать, дорогая», — сказала со смешком сестра Гиринг. «Я бы не смогла ничего скрыть, если бы такой интересный мужчина надумал выудить у меня какие-то сведения. Да я и не способна совершить убийство. Не хватает ума. Впрочем, я даже мысли не допускаю, что у кого-то хватило бы. Я имею в виду на убийство». «И вообще, давайте не будем говорить на эту неприятную тему за обедом. Меня уже подвергли допросу с пристрастием, не правда ли, инспектор?» Делглиш разложил приборы вокруг тарелки с тушеной говядиной и, откинувшись назад на стуле, чтобы не вставать, положил свой поднос поверх стопки на ближайшем столике для использованных подносов. «Кажется, народ здесь воспринимает смерть Феллона довольно спокойно», — сказал он. Сестра Роллф пожала плечами. «А вы что, ожидали, что все будут носить траурные повязки, говорить шепотом и отказываться от обеда? Работа продолжается, и в любом случае наберется лишь несколько человек, кто знал ее лично, и еще меньше тех, кто знал Пирс». «Или тех, кому она явно нравилась», — подхватил Делглиш. «Не думаю, чтобы она кому-то нравилась. Она была порядочной лицемеркой и излишне религиозной. «Если это можно назвать религиозностью», — вставила сестра Геринг. «Я не разделяю такие представления о религии. Конечно, Нил Нисси и всё такое...» Намёк на фразу «Де Мортис Нил Нисси Бонум», «О мёртвых дурного не говорят», — латынь. «Но она была просто резонёркой. Казалось, её всегда больше заботили недостатки других, чем свои собственные. Поэтому-то девочки не любили её». Они уважают настоящие религиозные убеждения. Ну, как и большинство людей, по-моему. Но им не нравилось, когда за ними шпионили. Она шпионила за ними, спросил Далглиш. Сестра Гиринг, кажется, пожалела о своих словах. Может быть, это слишком сильно сказано, но если в группе что-нибудь случалось, можно было дать голову на отсечение, что Пирс была в курсе и обычно старалась довести это до сведения начальства, и всегда, конечно, из самых лучших побуждений. «К несчастью», — сухо заметила сестра Ролф, «у нее была привычка вмешиваться в дела других ради их же блага, а это не способствует популярности». Сестра Гиринг отодвинула в сторону тарелку, придвинула к себе вазочку с фруктовым салатом и начала так тщательно вынимать косточки из слив, будто проводила хирургическую операцию. «Впрочем», — сказала она, — «Пирс была неплохой медсестрой. На неё можно было положиться. И больным она, кажется, нравилась. Наверное, такие вот святоши действуют успокаивающе». Сестра Брамфит подняла глаза от тарелки и впервые за всё время произнесла, «Вы не можете судить о том, была ли она хорошей медсестрой. И ров тоже не может. Вы видите девочек только в училище, а я вижу их в палатах». «Я тоже вижу их в палатах. И не забывайте, я инструктор по практике, и обучать их в палате моя работа». Сестра Брамфит стояла на своем. «Как вам хорошо известно, все занятия, что проводятся в моем отделении, провожу я сама». Пусть в других отделениях старшие сёстры приглашают инструктора по практике, сколько угодно, а в платном отделении я провожу занятия сама. И думаю, что так оно и лучше, особенно когда вижу, какими странными представлениями вы забиваете им головы. Кстати, я тут узнала, собственно говоря, это Пирс рассказала мне, что вы приходили в моё отделение 7 января, когда у меня был выходной, и провели там занятия. «На будущее прошу вас советоваться со мной, прежде чем использовать моих пациентов в качестве клинического материала». Сестра Гиринг вспыхнула. Она была рассмеялась, но ее веселость казалась натянутой. посмотрел на сестру Ролф, словно призывая ее на помощь, но та упорно не отрывала глаз от тарелки. Тогда она запальчива, как ребёнок, который хочет, чтобы за ним осталось последнее слово, сказала без всякой видимой связи с предыдущим. «Пирс была чем-то расстроена, когда работала в вашем отделении». Маленькие острые глазки сестры брамфид пристально уставились на неё. «В моём отделении? Она ничем не была расстроена в моём отделении!» Это решительное утверждение, несомненно, подразумевало, что ни одна медсестра, которая вообще достойна этого звания, ничем не может быть расстроена в платном отделении, что там, где во главе стоит сестра Брамфит, просто не допускается ничего такого, что может кого-то расстроить. Сестра Гиринг пожала плечами. И все-таки она была чем-то расстроена, Наверное, это могло быть совершенно не связано с больницей, хотя невозможно поверить, что у бедняжки Пирс было в жизни что-то еще, кроме этих больничных стен. Это случилось в среду, перед тем, как их курс перешел на занятия в училище. Я зашла в часовню в самом начале шестого, чтобы поставить цветы. Поэтому-то я и запомнила, какой это был день, а она сидела там одна. Не преклонив колени, ни в молитве, просто сидела. Ну, я сделала, что было нужно, и ушла оттуда, даже не заговорив с ней. В конце концов, часовня ведь всегда открыта для отдохновения и размышлений. Если кто-то из учащихся хочет поразмышлять здесь, бога ради. Но когда я вернулась туда примерно через три часа, потому что забыла свои ножницы в ризнице, она все еще была там, все так и сидела на том же месте. Поразмышлять, конечно, очень хорошо, но четыре часа к ряду — это уже слишком. По-моему, девочка даже не ужинала. Вдобавок она была очень бледна, поэтому я подошла к ней и спросила, как она себя чувствует и не могу ли я чем-то помочь. Она ответила, даже не взглянув на меня. Сказала, «Нет, благодарю вас, сестра. Меня кое-что беспокоило, и мне надо было основательно это обдумать. И я на самом деле пришла сюда за помощью, только не вашей». Впервые за все время обеда голос сестры Ролф зазвучал веселее, когда она сказала, Вот маленькая язва. Наверное, хотела сказать, что пришла за советом к тому, кто выше, чем инструктор по практике. Хотела сказать, чтобы я не лезла в ее дела. Я и не стала. Будто считая, что присутствие ее коллеги в храме требует объяснения, сестра брамфид заметила. Сестра Гиринг делает очень хорошие композиции из цветов, поэтому главная сестра попросила ее взять на себя заботу о часовне. И она занимается цветами по средам и субботам. А ещё она делает просто прелестные композиции к ежегодному приёму старших сестёр». Сестра Гиринг с недоумением посмотрела на неё, а потом рассмеялась. «А, у малютки Мэйвис есть и другие достоинства, кроме хорошенького личика. Но спасибо за комплимент». Все замолчали. Делглиш принялся за тушёную говядину. Его не смущало, что разговор прервался, и он не испытывал желания подкинуть им новую тему, чтобы помочь выйти из затруднения. Но сестра Гиринг, кажется, считала, что в присутствии постороннего молчания предосудительно. «Как я поняла из протокола заседания», — сказала она бодрым голосом, — «административный комитет больницы согласился внести на рассмотрение предложение комитета Салмана. Лучше поздно, чем никогда». По-моему, это значит, что главная сестра будет руководить медсестринским обслуживанием всех больниц в нашем районе. Начальник управления медицинских сестер. Для нее это большое повышение. Только интересно, как это воспримет КБ? Если бы зависело от него, то ее не повысили бы, а понизили в должности. Она и так для него как бельмо на глазу. «Уже давно надо было что-то сделать», — сказала сестра Брамфит, «чтобы оживить работы в психиатрической лечебнице и гериатрических отделениях. Только я не понимаю, зачем им понадобилось изменять название должности. Если должность главной сестры вполне подходила для Флоренс Найтингейл, то вполне подходит и для Мэри Тейлор». Флоренс Найтингейл — английская медсестра, руководитель отряда санитарок во время Крымской войны. 1853-1856 годов, создала систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. «Не думаю, что она так уж хочет называться начальником управления медицинских сестер. Звучит, как армейское звание. Глупости это все». Сестра Ролл впожал узкими плечами. «Не думайте, что я с восторгом отношусь к докладу Салмановского комитета». Мне становится непонятно, что происходит с профессией медсестры. У нас имеются диетологи, чтобы следить за питанием, физиотерапевты, чтобы заниматься с больными лечебной физкультурой, медицинские социологи, чтобы выслушивать их жалобы, санитарки, чтобы перестилать постели, лаборанты, чтобы брать анализ крови, секретарши в отделениях, чтобы расставлять цветы и беседовать с родственниками, операционные сестры, чтобы подавать инструменты хирургу. Если мы не забьем тревогу, то уход за больными превратится в остаточное ремесло, в работу, которая остается после того, как все специалисты сделают свое дело. А тут еще подоспел салмоновский доклад с этой всей говорильней про первый, второй и третий уровни управления. Управление чего? Слишком много у нас технического жаргона. Попробуйте ответить, в чем сегодня заключаются функции медсестры. «Чему именно пытаемся мы научить этих девочек?» «Везоговорочно выполнять приказания», — сказала сестра Брамфит, «и быть преданными своим наставникам. Послушание и преданность. Привейте ученицам эти качества, и вы получите хорошую медсестру». Она с такой злостью разрезала картофелину на две половинки, что нож заскриджетал по тарелке. Сестра Геринг рассмеялась. Вы на 20 лет отстали от жизни, Брамфит. Эти правила были хороши для нашего поколения, а нынешние дети спрашивают, разумны ли приказания, прежде чем начинают их выполнять, и что сделали их наставники, чтобы заслужить к себе уважение. И в целом это неплохо. Как надеетесь вы привлечь умных девушек к профессии медсестры, если обращаетесь с ними, как со слабоумными? Мы должны поощрять их, Пусть задают вопросы по поводу назначенных процедуры даже дерзят. Иногда. По выражению лица сестры Брамфит было ясно, что она, например, охотно обойдется без умных девушек, коль скоро проявления их ума столь неприятны. «Ум — это еще не все. В том-то и беда нашего времени. Ведь люди думают, что это так» дайте мне умную девушку сказала сестра рол я сделаю из нее хорошую медсестру независимо от того считает ли она это своим призванием а выберите себе глупых они могут тешить ваше самолюбие но никогда не станут настоящими профессионалами говоря это она смотрела на сестру брамфет и нотки презрения явственно слышались в ее голосе Делглиш опустил глаза и сделал вид, что полностью поглощен скрупулезным отделением мяса от жира и хрящей. Реакцию сестры Брамфит можно было предвидеть. «Профессионалами? Мы говорим о медсестрах. Хорошая медсестра считает себя от начала и до конца только медсестрой». «Конечно, она профессионал. Думаю, что мы все уже признали это. Только в наши дни чересчур много всяких идей и разглагольствований о статусе, а гораздо важнее успешно выполнять свою работу». «Но какую именно работу? Разве не об этом мы как раз себя и спрашиваем?» «Вы, может, и спрашиваете, а я совершенно четко знаю, чем занимаюсь. «В данный момент, к примеру, на моих руках целое отделение с очень тяжелыми больными». Она откинула в сторону тарелку, с привычной ловкостью накинула на плечи плащ, кивнула им напоследок, то ли прощаясь, то ли предостерегая. И на плече гобеленовой сумкой, по-крестьянски переваливаясь с ноги на ногу, с важным видом быстро направилась к выходу из столовой. Глядя, как она уходит, сестра Гиринг засмеялась. «Бедная старушка Брамфит, послушайте ее, так у нее всегда очень тяжелые больные». «Да, только тяжелые», — сухо сказала сестра Ролф.